23. Джейсон. Я просыпаюсь посреди ночи. Такого обычно не случается, но я понимаю, почему это произошло, когда рукой пытаюсь нащупать Зои. Её нет рядом. На месте, где она лежала, пусто и холодно. В комнате всё так же темно, и её вещи валяются на полу около кровати. Я встаю, одетый только в боксеры, и, потирая заспанные глаза, иду в гостиную. Никого Мой взгляд падает на кухонную стойку, на которой лежат упаковки с едой: куриная грудка, плетёшки шоколада, хлеб, сыр, хлопья. Я в замешательстве хмурюсь. Что это чёрт возьми такое? Мне даже хочется улыбнуться, когда я представляю Зои, которая проснулась ради ночного перекуса. Но на сердце неспокойно. Что-то не так, я нутром это чую. Я слышу шум, доносящийся из ванной. Я осторожно подхожу к ней и шепчу: "Зои, В коридор из-за приоткрытой двери падает луч света. Я не захожу внутрь, вдруг она не готова меня видеть. Что если она заболела? Я уже собираюсь снова её позвать, как вдруг случайно замечаю её отражение в зеркале. Она наклоняется над унитазом, и решив, что она действительно заболела, я широко распахиваю дверь. Я застываю на месте. По моей спине до самой груди пробегает леденящая дрожь. И я не двигаюсь, не знаю, что мне делать, беспомощный. Что за Зои стоит на коленях на холодном полу, прикрытая одной лишь футболкой, и явно пытается вызвать у себя рвоту. Её розовые волосы словно занавес закрывают её красивое плачущее лицо, а хрупкие плечи сотрясаются от жестокости, которую она сама себя подвергает. Я знаю, что она слышала, что я вошёл, и тем не менее она не останавливается и глубоко засовывает три пальца в открытый рот. Сцена леденящая душу. Ты не ешь кекс? Я в нём толстая. О, Зои, я тебя не заметил. Всё так же у холодильника. Как я могу заметить? Чёрт, нет. Моё сердце разбивается на тысячи опадающих к ногам частей. Зои, перестань. В шоке шепчу я. Я пытаюсь коснуться её, но она грубо меня отталкивает и засовывает палец всё дальше в глотку. Пролаливает Джейсон. Какого хрена больше ничего не лезет? За лица она плача ещё сильнее. Я словно прироск к полу. Я слишком шокирован, чтобы как-то реагировать. Что я должен сделать? Остановить её? Наоборот, не мешать ей? Я не имею ни малейшего грёбаного понятия. Зои снова сотрясается от рвотного позыва, и остатки последней съеденной ею пищи изливаются в унитаз. Я смотрю, как она захлёбывается в рыданиях, упершись локтями в ободок и обхватив голову руками. Теперь уже точно хватит. Достаточно, резко говорю я. Ты себе только хуже делаешь. Свали, говорю. Я игнорирую её слова и пытаюсь оттащить от туалета Она вырывается и матеря меня бьёт по рукам и царапает пальцы, как животное. Эта простая мысль вдруг отрезвляет, я наконец-то реагирую и силой поднимаю её. Она продолжает мне говорить оставить её в покое. Её слёзы душат меня и медленно убивают. Это для её же блага, это для её же блага, это для её же блага. Господи, как я мог быть таким слепым? Мне жаль Повторяю я, вынося её из ванны, пока она колошматит ногами в воздух. Всё будет хорошо, обещаю. Прости меня. Она продолжает вырываться, рыдая всё громче, и я прижимаю её груди и бормочу бесчисленные извинения. Глаза начинают щипать, когда мы, обнимаясь, опускаемся на пол посреди гостиной. Я прижимаю её голову к плечу, и теперь извиняется она, не прекращая плакать. Я рядом, словно молитву шепчу я ей в волосы. Я не отпущу тебя. Я больше тебя не отпущу. Она цепляется за меня, как за спасательный круг в шторм. И в этот самый момент я понимаю, что Зои сломлена гораздо больше, чем я думал. Но теперь я рядом. и Я никуда не уйду. Я больше не сомкнул глаз до утра. Когда Зоя успокоилась, я перенес ее на кровать, и вскоре она заснула. Я же с тех пор только и делал, что наблюдал за ней, как будто она в любой момент могла убежать. Разумеется, всю оставшуюся ночь меня душило чувство вины, до тех пор, пока я не убедил себя, не я причина её состояния. Это точно не новоприобретённое, пусть даже мои идиотские высказывания лучше не делали. Когда наступает утро, я оставляю её, и, одевшись, ухожу на кухню прибраться. Что мне теперь делать? Хотите верьте, хотите нет, но первая моя мысль позвонить маме и попросить у неё совета. Но я не хочу выдавать ей секрет Зои. Поэтому я обращаюсь ко второму своему родителю Гуглу. Как помочь человеку с булимией? Сидя за кухонной стойкой, я просматриваю многочисленные результаты, затем я натыкаюсь на сайт для родственников людей с РПП расстройством пищевого поведения. Я записываю советы, предназначенные для ближайшего окружения таких людей в телефон. Говорить о чём угодно, только не о еде. Не предавать её, не осуждать. Избегать комментариев на тему того, как она должна выглядеть или питаться. Уступить право беседовать с ней на тему еды профессионалу. Если я предложу Зои сходить к психологу, она вполне может послать меня куда подальше и без оглядки уйти. Да только прямо сейчас, в данный момент Это не так уж и важно. Поэтому параллельно с приготовлением завтрака я ищу хороших психологов, специализирующихся на РПП. Я не могу иначе. Я записываю несколько номеров и ровно в тот же самый момент, подняв глаза, замечаю стоящую в дверях Зои. Моё сердце в панике колотится. Я боюсь сделать какую-нибудь глупость, и поэтому просто как ни в чём не бывало улыбаюсь. Привет. Хорошо спалось? Она кивает, не глядя на меня. У неё пустой взгляд. Я знаю её. Я знаю, что ей стыдно. Она бы предпочла, чтобы я не видел той вчерашней сцены. И поскольку я не хочу, чтобы ей было неловко или чтобы она подумала, что я её осуждаю, я подхожу к ней и целую в губы. Мои руки ложатся на её бёдра. Чем хочешь сегодня заняться? спрашиваю я, возвращаясь к нарезке фруктового салата. Пока я режу клубнику, Лейя, Дарт Вейдер и Хан Соло пристают к Зои. Она гладит их и тихо отвечает: "Не знаю". Я предлагаю ей подумать, а сам поджариваю хлеб. Чтобы быть уверенным, что она точно хоть что-нибудь съест, я приготовил сбалансированный завтрак. Но я начинаю опасаться, что она неправильно это истолкует. Зои садится за стол и бросает взгляд на свою тарелку с фруктами и два поджаренных тоста. Я делаю вид, что читаю прилетевшее на телефон сообщение. А сам в это время просматриваю список советов. Я даже на экзаменах так не нервничал. Я не голодна. Мой голос всё так же лёгок, чего нельзя сказать о натянутой улыбке. Не осуждать её. Хорошо, как скажешь. Она прожигает меня взглядом, прижимая к груди Хана Соло. Перестань так на меня смотреть, Джейсон. Я? Как я на тебя смотрю? Как будто я щенок, которого собираются усыпить. Я не умру, ясно? Просто живи, как ни в чём не бывало. Ладно. Всё явно идёт не так, как я представлял. В моей голове были скорее слёзы, поцелуи и я хочу поправиться. Ну, как в кино. Ты не обязан об этом говорить, если не хочешь. Говорю я, проглатывая кусочек. Ну уж прости, но нет, я не собираюсь просто жить, как ни в чём не бывало. Каким бы я был человеком, если бы просто притворился, что ничего не знаю, и оставил тебя в беде. Ты был бы не первым. Вот каким ты бы был. Я пристально смотрю на неё, на этот раз серьёзно, и вздыхаю. Что ж, теперь мы заговорили по-настоящему. И сейчас моя очередь. Слушай, я просто хочу, чтобы ты знала, что я тебя не осуждаю, через что бы ты ни проходила. Я не имею понятия, каково это быть тобой и что творится в твоей голове. Единственное, что я знаю точно, ты не одинока. Ты можешь всё мне рассказать. А главное, ты прекрасна, Зои. Я не знаю, кто убедил тебя в обратном, но тебе не нужно худеть. и ты не должна так себя мучить только из-за мнения долбанного общества. Ты идеальна. Выдыхаю. Я не знаю, что ещё сказать. Она не смотрит на меня, покачивая головой. Кажется, моя небольшая речь её не тронула. Возможно, она злится из-за того, что я поднял эту тему. Наверное, я всё сделал неправильно, как обычно. Это очень мило, правда, но ты ничего не понимаешь. Так объясни мне. Забей, Джейсон, отвечает она, поднимаясь. Я поеду домой. Спасибо за ночь. Я бросаю свой завтрак и нервно иду за ней в комнату. Зои игнорирует меня и стягивает футболку, чтобы переодеться в собственную одежду. Я наблюдаю за ней, пытаясь заглянуть в убегающие от меня глаза. Чего я не понимаю? Скажи мне, я просто хочу помочь. Ты не можешь мне помочь просто потому, что смотришь на это совершенно с другой стороны, говорит она, резко оборачиваясь. Ты говоришь, что это ужасно, что я мучаю себя только из-за того, что общество считает меня толстой. Но это так узкалоба. Это болезнь, Джейсон, ясно. Иногда это даже не связано с весом. Я до тошноты набиваю живот, чтобы заполнить пустоту, пустоту, которую оставила в моем сердце слишком много людей. А рвоту вызываю для того, чтобы наказать себя за то, какое я ничтожество. Мой вес не более чем просто фантик для общей проблемы. Так что, пожалуйста, не обесценивай мою болезнь, говоря, что я вызываю рвоту только потому, что не хочу быть толстой. За этим стоит гораздо больше. У меня не находится слов для ответа. Я вдруг чувствую себя последним идиотом. Она надевает платье и колготки, а я молча провожу рукой по волосам. Мне хочется попросить у неё прощения, потому что очевидно, я чертовски облажался. Но я боюсь снова сглупить. Чёрт, как же я ненавижу чувствовать бессилие. Прости, бормочу я. Я совсем не это имел в виду. Я просто стараюсь действовать правильно. Услышав это, Зои замирает и наконец-то смотрит на меня. Её глаза наполняются слезами, но ни одна из них не стекает. Я не знаю, что такого она видит на моём лице, но она тут же смягчается. Я знаю. Ты не мог этого знать. Прости. Зои. Я думаю, тебе нужна помощь. Нет, отвечает она, обуваясь. Это пройдёт. Я болела, но это уже в прошлом. Просто случился рецидив. Я сильнее этого. Поколебавшись, я сажусь рядом с ней на кровать. Я спрашиваю, что послужила причина этому рецидиву. и Ей требуется несколько секунд, чтобы ответить. До восьми лет я росла с родителями, вздыхает она. И со старшим братом. В то время мама наказывала и награждала меня едой. Не думаю, что она это осознавала. Например, если я где-то ошибалась, меня лишали десерта. А если я не плакала у стоматолога, то в награду мне покупали в пекарне торт. Поэтому я выросла с мыслью, что все мои действия определяет еда. Я молчу, внимательно её слушая. Она так редко рассказывает о своём прошлом, что я не хочу её перебивать. Пока она говорит, она отсутствующим взглядом смотрит на свои ногти. А затем мой отец ушёл. Он больше не мог мириться с оставшей алкоголичкой матерью. Я умоляла его взять меня с собой. Но он пожелал мне удачи и сбежал. Я так завидую, что он смог свалить. Я должна была поступить так же, когда у меня ещё был шанс. Что произошло? Она пожимает плечами. Хреновая семья, типичная ситуация. Ты знал, что я была худой. Я никогда не ограничивала себя в еде, но у меня не было лишнего веса до тех пор, пока мне не исполнилось 12. У меня появились серьёзные проблемы с дыханием. Каждую ночь мама просыпалась из-за того, что я начинала задыхаться и не могла вдохнуть. Она возила меня в больницу, но никто не мог объяснить, что со мной было. А затем мне прописали кортизол. И за две недели я набрала пять килограммов. В этот момент она делает паузу, закусывая губу так сильно, что на ней остаётся белый след. я рефлекторно беру её за руку, побуждая продолжать. Когда моя мама это увидела, она запаниковала, поэтому и я запаниковала. У нас не было весов, так что несколько раз в неделю я ходила взвешиваться в аптеку на окраине. Было унизительно. Я толстела на глазах. Моя мама сразу же заставила меня прекратить лечение и вернуться к сбалансированному питанию. Тогда я не была толстой, но начала так думать. И даже когда я перестала принимать кортизол, я продолжила толстеть. Теперь уже потому, что переедала, не потому, что была голодной, а потому что хотела заполнить пустоту. Я думала, что мама не будет меня любить, если я стану толстой. Набивать живот, круглеть, всё это позволяло мне держать дистанцию между собой и миром. Я медленно вырисовываю круги на тыльной стороне её ладони и молчу. Что так красиво и сексуальна!» И она кажется такой уверенной в себе и в полной гармонии со своим телом, что я никогда бы о таком даже не подумал. Это просто ужасно. После этого стало только хуже. Меня швыряло от приступов ненасытного голода до убийственно жестких диет. Я морила себя голодом. Я начала вызывать у себя рвоту в 16. Я ходила к школьному психологу, но этого было недостаточно. В 17 я весила 39 килограммов. Однажды я упала в обморок прямо посреди урока, и меня увезли в больницу. Врачи настоятельно порекомендовали мне к кому-нибудь обратиться, и так я смогла понять принципы своей болезни. Стало лучше. С тех пор у меня больше не было приступов. Вчера было впервые со времен школы, она с виноватым видом колеблется». Да, но за последние месяцы у меня уже было несколько попыток. Почему? Не знаю, осознаёт ли она, но её лицо почти моментально меняется в цвете. Поэтому я понимаю, что она врёт, когда говорит: Без понятия. А тот тип, который просит у тебя денег, не думаешь, что это он причина твоего стресса? Зоя, меня всё это беспокоит. Я взываю к тёмным силам, чтобы выключить ревнивца и не спросить, кто этот человек. Бывший парень? Почему он просит у неё денег? Он, правда, опасен? Я каждый божий день ненавижу себя за то, что не сделал ничего, чтобы ей помочь. Она прочищает горло. Да, возможно, но всё будет хорошо, обещаю. Наступает тишина во время которой я не знаю, что сказать. в итоге я решаю разыграть карту честности. Чёрт, Зои, я сейчас в таком замешательстве. После того, что ты мне рассказала, мне хочется сказать тебе миллион разных вещей. Но я боюсь в очередной раз выкинуть какую-нибудь глупость и разозлить тебя. Да пофиг. Говори всё, что хочешь. Я не должна была на тебя кричать. Мне хочется сказать, что я сожалею. Пусть даже это и не моя вина. И что ты любима очень. И если твоя семья не любила тебя так, как должна была, то и пошла она в жопу. Посмотри на меня. Меня вырастили и полюбили люди, с которыми у меня ни капли общей крови. И тем не менее, они мои родители, они мои сёстры. И я готов и умереть за них. Семья это не про кровь. Это те, кого ты выбрала. Луан, Итан, Виолетта, Тиаго. А ты? Я пристально смотрю на неё. И я тоже, наконец говорю я. Я твоя семья. Она слабо улыбается и прячется в моих объятиях, и я нежно её в них укрываю. И всё же я добавляю. Но я скорее очень-очень-очень-очень дальний кузен. Типа родственника по браку, понимаешь? Мы ведь спим друг с другом, получается так себе. Она смеётся, прижимаясь к моей груди, а затем выпрямляется и вытирает слёзы. Я обхватываю её лицо ладонями и роняю несколько целомудренных поцелуев на её губы, а затем спускаюсь к шее. Ты можешь заполнить эту пустоту иначе. Эй, я тебе помогу. Пусть даже Google мне мало что подсказал. Google? спрашивает она. Я морщись, смущаясь. Я не особо понимал, что мне после вчерашнего делать, поэтому провёл исследование на тему в интернете. И к слову нашёл немало интересных сайтов. Ты знала, что самый большой омлет в мире весит 4400 килограммов?» Зоя не спрашивает, каким образом в этом исследовании я вышел на подобного рода факт. И не смеется. Она довольствуется тем, что смотрит на меня, поглаживая кончиками пальцев мой подбородок. Ты гуглил, как мне помочь? Ну, ага. На сей раз ее заплаканное лицо озаряет улыбка. Для меня никто никогда такого не делал.